и прошел во вторую комнату. После того, как расфронченный полковник мягко по кошачью прикрыл дверь, я достал из кармана свое удостоверение. Костенко с некоторым удивлением глянул на мою мощную краснокожую книжицу. «Это вас вызвал штык?» «Именно. Что вы тут искали?» «То, что он просил меня найти. Уликовые, как у вас говорится, материалы. Ключи он вам дал. Вам же известно, что ключей при нем не было. Их похитили. Он сказал, к кому обратиться здесь, в доме.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 Настроив Вуки-Токи на нужную волну, он спросил невидимого оперативника, что нового, и я услышал ответ. «Мальчик впал без беспамятство". Костенко спрятал аппарат в карман, посмотрев на меня с некоторым недоумением. «Едем в больницу. Я сейчас позвоню Шебека. Он гениальный врач. Надо что-то сделать». Поманив своего верзилу, Костенко тихо сказал. «Кто придет, задерживайте. Я предупрежу тех, кто на улице, чтобы они провожали всех подозрительных до подъезда».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 Поинтересовался, где матушка Анна Ивановна? Давно ли уехала? Потом, когда трубку взял Шейбека, помягчел лицом: Рома, я за тобой. Нет, пока без наручников. Да? Штык. Ах, знаешь, а за тобой пристали машину? Дольше прождешь. Я под светофоры за пять минут приеду. Спускайся. Когда Шейбека сел в машину, я подумал, что эти седые, фронтоватые, благоухающие незнакомыми мне одеколонами люди должны говорить о том, что пристало их возрасту. Но полковник, усмехаясь чему-то, склонился к доктору, заметив. «Позавчера Мишаня Коршун выступил в Будапеште. Отмечал рождение внука. Конечно, не обошлось без процесса. Был разбор, он же старый мастер-толкович. Батон запевал каждый рок-н-ролл волокордином, но был неумалием. Мне, знаешь, было чуток страшно. Прошло 35 лет, а я не чувствую, чтобы они изменились хоть в малости. За она, конечно, пили. Игоря помнишь? Блондина? Да».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 А Батона до сих пор мучают с патентом на домашний пансион. У него же трехкомнатный кооператив. Одну комнату готов сдавать с семейными обедами. Так нет же, не дают. Тащить и не пущать. Демократии имени нет. Не можешь позвонить в исполком? Конечно, не могу. Почему полковник угрозыска просит за проклятого частника? Не иначе, как получил взятку. В таких вопросах понятие дружбы исключается нашими контролирующими бодунами.